Неминуемый встречный вопрос, а как же этот и сам, Будулай, опять тоже очутился на колесах? Нет, уж лучше сразу же при появлении на горизонте этих печальных телег до отказа нажать на послушную тебе педаль и, окутываясь облаком дыма, не взглянув в их сторону мимо, чтобы только промелькнули эти цветные заплаты на мешковине на нахлобученных на телеге шатров. Вжик! И нет их. Мимо этих черных глазенок, Чтобы не успели они царапнуть по сердцу. И чтобы цыганские кони Едва успели шарахнуться от его металлического коня, Промчавшегося мимо них с ревом. А там пусть вскакивает во весь рост на телеге цыган И, свирепо ругаясь вдогонку, Крутит над головой кнутом. Пусть цыганка от ярости Хоть на всю степь визжит, посылая на его голову проклятие. Но недаром же, кроме обычного, еще и цыганское радио есть. Неизвестно каким образом, опережая мотоцикл Будулая, бежал, катился по степи слух о том одиноком цыгане, который то больше всех раздирался за то, что всех сразу цыган на землю посадить, а то вдруг его самого как будто этой самой черной бурей с места сорвало, и он уже никак не может остановиться, колесит и кружит по всем дорогам с утра до ночи. Но кочует всегда только один-одинешенек, и даже чурается своих же цыган, видать, слишком гордый, вообще какой-то странный цыган то пристанет дня на какой-нибудь старушке, давно брошенной богом и людьми, золотает ей худую крышу и перекопает весь огород, то побудет при какой-нибудь тракторной бригаде за кузнеца-слесаря или же за водопроводного мастера в детском саду, но от платы за свою работу наотрез отказывается и даже по поллитрами не берет. Довольствуясь тем, что покормят его обедом, И тут же опять перекидывает ногу через седло своего мотоцикла. Еще не старый, но уже волосьями, как стиляга оброс. Говорят, он раньше какой-то чокнутый был, А теперь, слышно, взял со всех своих товарищей, С какими на фронте в казаках служил, навещать. И катившееся по степи цыганское радио вдруг заключала, но, ну, может быть, он совсем и не цыган. Но однажды ему пришлось и перед наглухо запертыми воротами подождать. Что-то слишком рано за ними отходили ко сну хозяева и спали так крепко, что даже и овчарка, давно почуявшая чужого, долго не могла разбудить их своим лаем. Наконец... Выпущенная из дома в глубине двора, она так и ударилась об забор, встав на дыбки, и Будулай прямо перед собой почувствовал ее дыхание сквозь щели в досках. Вслед за этим услышал он и то, как припирались за воротами два голоса, мужской и женский. — Ты за своей бухгалтерией в подвале совсем стала глухой, а ты еще громче храпел, хоть за ноги выноси. И покуда всю эту механику отопрешь, человек может плюнуть и уйти. Самостоятельно в такое время не станет по гостям шляться, а кто-нибудь из твоих каплюжников и подождать может. Кажется, и Будулаю надо было поворачивать обратно. Скорее всего, он так бы и поступил, если бы в эту минуту не заиграли за воротами с тягучим лязгом запоры. «Врата замка!» — сердито бормотал мужской голос. — Нет, сперва надо узнать. И незамеченная Будулаем в калитке задвижка отодвинулась у него прямо перед лицом с таким стуком, что он отшатнулся. В проеме форточки забелело лицо. — Кто? — Будулай. — Какой такой Будулай? — подозрительно переспросила женщина. Но теперь уже мужской голос рявкнул за воротами так, что Будулай сразу же узнал своего фронтового друга Шелухина. — Что значит, какой? Да ты! — прикрикнул он на охрипшую от горлового клёкота собаку, и под его руками пал последний запор.